Мой папа рассердился. У него из глаз полетели искры, отчего стол и стулья сразу загорелись. Моя мама бегала туда-сюда с ведрами воды, чтобы успевать тушить пожар. А потом он перестал сердиться, но от стульев уже ничего не осталось. Дверцы на шкафах перекосились, а картины были все в саже. Мой папа заплакал. «Вот-вот», — сказала моя мама, «крокодиловы слезы». Слезы были огромные. Он сидел на подоконнике, а слезы, которые катились у него по щекам, становились все больше. Там даже была слеза, в которую можно было бы окунуть голову, слеза, в которой можно было плавать на лодке с веслами, на лодке с большим парусом и даже слеза, в которую, как большой красный шар, село солнце. Сейчас я, конечно, преувеличиваю. Но мой папа на самом деле может очень сильно рассердиться, и из глаз у него могут лететь искры, а иногда он сам загорается, и тогда моя мама выливает на него ведро воды, а он от этого шипит, и во все стороны идет пар. А еще он может очень сильно расстроиться и грустить. Тогда мы потихоньку выходим из комнаты. ш, -ш, -ш» говорит шепотом моя мама, — «он грустит». И тогда весь дом сразу становится грустным. Кажется, даже будто стулья завяли. Я хочу сказать, ведь предметы тоже могут быть грустными. И вилки, и ножики. А если открыть кран, из него польется грустная вода. Но вот когда мой папа веселый, то даже картины на стенах трясутся от смеха так сильно, что иногда падают на пол. А у стола от хохота подкашиваются ножки. Ну ладно, я ведь только хотел сказать, что мой папа может все на свете. Быть сердитым, грустным и веселым, или обыкновенным, но это очень редко.